Глава 47. Из провинций он взял на себя те, которые были значительнее, и управлять которыми годичным наместникам было трудно и небезопасно. Остальные он отдал в управление проконсулам по жребию. Впрочем, некоторые он в случае надобности обменивал, а при объездах часто посещал и те, и другие. Некоторые союзные города, своеволием увлекаемые гибели, он лишил свободы другие города, он или поддержал в их долгах, или отстроил после землетрясения, или наградил латинским или римским гражданством за заслуги перед римским народом. Примечание: союзные города, лишенные свободы за убийство нескольких римских граждан в 20 году до нашей эры: Кизик, Тир и Сидон. Латинское гражданство было ограниченной формой римского гражданства. Оно не давало права жителям общины избирателей быть избранными в Риме, но те, кто занимал в своей общине должностные посты, получали полное римское гражданство. Как кажется, нет такой провинции, которую бы он не посетил, если не считать Африки и Сардинии. Он и туда готовился — переправиться из Сицилии после победы над секстом Помпеем, но ему помешали сильные и непрерывные бури, а потом для этого уже не представилось ни времени, ни повода.